Начало декабря 1986 года, Подмосковье. Все то время, пока готовилась выставка, Володя не брал в рот ни капли спиртного и работал как одержимый. Он дописывал некоторые незавершенные работы, вместе с Дмитричем мастерил рамы из багетов, привезенных из Москвы, придумывал, как лучше разместить экспозицию. Выставка получилась небольшая, всего около 30 картин, но ярко и интересная. Директор кинотеатра расстарался и сделал в типографии пригласительные билеты. Он рассказал о выставке своего подопечного на заседании горкома, и там пообещали, что непременно придут полюбоваться на самородках. Под впечатлением директор пришел в мастерскую, чтобы поделиться известием с Володькой, но тот отреагировал вяло, лишь плечами пожал. Директор даже обиделся на такое неуважительное отношение к самому горком. А Володе действительно было наплевать на всех, кроме Ирины. Он в глубине души надеялся, что девушка вернется к нему, как только придет на открытие выставки. За неделю до этого знаменательного события, когда Ирина пришла помочь маме, Лидия Петровна завела такой разговор. «Я слышала, что твой художник выставляется». «Мамуль, о ком ты говоришь?» «Иришенька, ты все прекрасно понимаешь. Тот, с кем ты все лето провела, и чьи картины висят теперь в твоей квартире». «А, ты о Володике, что ли? Так он давно уже не мой, мы расстались». «Если б ты только знала, девочка моя, как я рада слышать, что ты одумалась. Зачем тебе женатик? Ты у меня такая красавица, такая умница». «Мамуль, не начинай, пожалуйста». «Все, все, не буду. Но на выставку, ты, надеюсь, не пойдешь». «Мне бы, честно сказать, не очень хотелось, чтобы мои знакомые после вострословия упражнялись. Может, не пойдешь?» «Мам, я не хотела. Но Анна с Мариной меня чуть ли не силком туда тянут. «Ириша, а давай что-нибудь придумаю, какую-нибудь непробиваемую уважительную причину. Скажем, что бабушке хуже стало, и ты не могла от нее отойти. «Мамуль, я не могу рисковать бабушкиным здоровьем, а то наклечим с тобой беду». и, боюсь, для моих подруг это не будет достаточно уважительной причиной. Ничего, я что-нибудь придумаю. Но придумывать ничего не пришлось. 12 февраля Лидия Петровна позвонила Ирине бодрым голосом на работу и велела срочно приезжать. Бабушке вдруг стало лучше. Елизавета Ивановна открыла глаза, когда ее утром обтирали влажной салфеткой, и даже узнала и свою дочь, и зятя, «Правда, говорить и двигаться она пока не могла. Это не так важно», — наметился положительный сдвиг. Ирина отпросилась у начальника и радостно побежала домой. Бабушка умерла этой же ночью, 13 декабря. Уснула и не проснулась. Похороны назначили на 15 -е. Если бы бабушка ушла, не приходя в сознание, было бы не так больно и обидно, А получалось, что она вышла из комы, чтобы со всеми попрощаться. Убитая горем Ирина и думать не хотела ни о каких выставках. Ушел из жизни самый близкий, родной и любимый человек. Если только мама может быть еще ближе. О чем можно думать в такой день?